508 Кто виноват? Доктор, и те, кто доверились ему, знают, что не тверд он в учении жизни. Громада доверия не всегда верность являет. Он же на протяжении лет доказал себя служителем половинчатым. Половинчатость в людях ужасна. Вкоснувшихся учения ведет к предательству. Гуру Матерь серьезных поручений ему не давали. и серьезных вещей не доверяли. Почему же доверили вы? Ответственность на том, кто доверил, и чьи руки передали в его неверные руки сокровенные. Мало ли, что кто-то ошибся, но вы, давшие лично, ошибка на вас и ответственность тоже. Почему же не дали ни матери, ни сыновья? Почему вы все дали? Почему не хотели вы давать? Так снова приходим к чувствознанию. И утонченности сердца слушайтесь чаще его